Глава 3. Народный университет Катастрофическое положение с просвещением, а следовательно и с высшим образованием в России проявилось в 1904-1905 годах в сокрушительном поражении России в русско-японской войне. Есть очевидная для меня аналогия – ухудшение образования и поражение в Крымской войне при Николае I и поражение в войне с Японией при Николае II. Шанявский генерал п о т р я с ё н этим поражением и прямо связал его с реакционной политикой в народном образовании. Он пишет министру народного просвещения 15 сентября 1905 года. Наряду с внешними бедствиями перед страной перспектива одичания. Правительственные школы не выдерживают толчка освободительного движения. Целые годы в них не было правильного учения. Примечание. Спиранский. Возникновение Московского городского народного университета имени Шанявского. Москва, 1913 год. Конец примечания. Размышляя, как повлиять на создавшуюся ситуацию, он обращается к Ковалевскому и Чупрову. Чупров жил тогда за границей, у него сильная стенокардия. И Шанявский обратился к нему через Спиранского, чтобы тот, в свою очередь, спросил, Ковалевского, не согласится ли Максим Максимович променять руководство своей парижской школы на аналогичное образовательное предприятие в Москве? Примечание. Николай Васильевич Спиранский, год рождения 1861, год смерти 1921, историк и педагог, друг с а б а ш н и к о в а На это Чупров ответил, что не нужно конкурировать с существующими университетами, а нужно дополнять и корректировать их. Существующие университеты недоступны для реалистов, семинаристов, воспитанников технических и земледельческих школ, для евреев и прочих, и сверх того для всех женщин. Это такой контингент, который способен заполнить 10 высших школ в России. Вот для этого-то элемента, ныне недопущенного в университет, а между тем жадно к нему стремящегося, и должен быть дан исход. При такой постановке новое учреждение не будет переходить дорогу ни университетам, ни высшим женским курсам Гирье, никому-либо другому, и правительству неловко будет мешать новому предприятию, и Думе есть основания хлопотать и частным лицам резон жертвовать. Было бы очень желательно ввести преподавание естественных наук в широком смысле слова как основу для выработки миросозерцания, для последующего выбора практической специальности. Это письмо Чупрова было исключительно важно для Шанявских. В 20 числах августа 1905 года Ковалевский прибыл в Москву. И Лидия Алексеевна собрала военный совет. В него входили Ковалевский, Рот, Муромцев, Герценштейн, Князь Трубецкой, Якушкин, Гучков, Перепелкин, Щепкин, Спиранский и братья с а б а ш н и к о в ы Профессор Рот, директор нервной клиники Московского университета, обсудил эти планы с городским головой князем г а л и ц ы н ы м А тем временем резко обостряется болезнь Альфонса Леоновича, развивается аневризма аорты. Это когда стенка аорты истончается, начинает пульсировать и в любой момент может разорваться. Смерть могла наступить от любого эмоционального или физического напряжения. И л и д я Алексеевна делает все возможное, чтобы этого не случилось. Резко ограничивается общение, только с близкими друзьями. Перед домом, чтобы шум колес экипажей и стук копыт лошадей не тревожил больного, на мостовой настилается солома. Альфонс Леонович и Лидия Алексеевна дома обсуждают проекты лишь с самыми близкими друзьями, братьями с а б а ш н и к о в ы м и Спиранским и профессором Ротом. Обсуждается в основном идея создания в России открытого университета, аналогичного открытой для всех высшей русской школе общественных наук Ковалевского в Париже. Можно предполагать особую роль в этих обсуждениях крупнейшего специалиста в истории народного образования, замечательного педагога и друга с а б а ш н и к о в ы х Николая Васильевича Спиранского, бывшего когда-то домашним учителем братьев. Книга Спиранского послужила мне одним из основных источников для этого очерка. «Сперанский. Возникновение Московского городского народного университета имени Шанявского. Москва. 1913 год». Нужно заметить, что идея открытого народного университета зародилась в Европе в сороковые годы прошлого века, в 1844 году в Дании, затем во Франции и Германии. Она была популярна и в России. Существовала Петроградское общество народных университетов. Народные университеты. Энциклопедический словарь «Гранат» под редакцией г а м п а р о в а Железного, Ковалевского, Муромцева, Тимирязева. Седьмое издание. Том 42. Конец примечания. Но Шанявские строили более широкие планы. Тяжело больной Альфонс Леонович с л и д и е а л е к с е е в н ы обсуждают проблемы народного образования, видя в нем главный выход из кризиса. А в стране идут студенческие волнения. Восстал броненосец Потемкин, бастуют рабочие, недовольны крестьяне. Царское правительство усиливает репрессии. Революционеры-террористы продолжают свое дело». охоту на высокопоставленных представителей власти. После всех обсуждений 15 сентября 1905 года Шанявский направляет в Московскую городскую думу заявление «В нынешние тяжелые дни нашей общественной жизни признавая, что одним из скорейших способов ее обновления и оздоровления должно служить широкое распространение просвещения и привлечение симпатии народа к науке и знанию этих источников добра и силы, я желал бы по возможности оказать содействие скорейшему возникновению учреждение удовлетворяющего потребности высшего образования. Поэтому я прошу московское городское общественное управление принять от меня для п о ч и н а в дар городу м о с к в е подробно описанное ниже недвижимое имущество, дом с землею, для устройства в нем или из доходов с него народного, университета. Одновременно он направляет письмо министру народного просвещения. Несомненно, нам нужно как можно больше умных, образованных людей. В них вся наша сила и наше спасение, а в недостатке их причина всех наших бед и несчастий, и того прискорбного положения, в котором ощутилась ныне вся Россия. Печальная система графа Толстого. старавшегося всеми мерами сузить и затруднить доступ к высшему образованию, сказалось теперь наглядно в печальных результатах, которые мы переживаем, и в крайней бедности образованными и знающими людьми на всех поприщах. А другие страны в это время, напротив, всеми мерами, привлекали людей к образованию и знанию вплоть до принудительного способа включительно. Все ясно осознали ту аксиому, что с одними руками и ногами ничего не поделаешь, а нужны головы, и чем они лучше гарнированы, и чем многочисленнее, тем страна богаче, сильнее и счастливее. В 1885 году я пробыл почти год в Японии. При мне шла ее кипучая работа по образованию народа во всех сферах деятельности. И теперь мне пришлось быть свидетелем японского торжества и нашей полной несостоятельности. Но такие удары судьбы, даже такая страна, как наша, не может сносить не встрепенувшись вся. И вот она жаждет теперь изгладить свое унижение, она жаждет дать выход гению населения России. Но если она коснеет доселе в принудительном невежестве, то теперь настало время, когда она рвется из него выйти, и со всех сторон раздается призыв к знанию, учению, и возрождению. Свободное образование после многих веков мрака придет когда-нибудь и в нашу страну. В этом твердом уповании я и несу на него свою лепту, но зачем же еще лишнему поколению гибнуть в этом мраке? Я привел слова Шанявского Не без волнения. Это был 1905 год. Прошло 90 лет, и они вновь актуальны. Остро необходимо широкое распространение просвещения и привлечение симпатии народа к науке и знанию, без чего перспективы нашей страны очень грустные. 25 октября 1905 года Московская городская дума Постановила принять с благодарностью. 7 ноября в доме Шанявских собираются друзья. Альфонс Леонович подписывает завещание и к вечеру умирает от разрыва аорты. Однако постановление городской думы не означало открытие университета. Последовали три года напряженной нервной борьбы, чтобы началась реализация завещания. Главным лицом в этой борьбе была Лидия Алексевна. ей потребовалась не только огромная энергия, но и большой такт и светская дипломатия. Выдающиеся представители российской интеллигенции стремились помочь ей в этом. По завещанию, В попечительский совет университета 10 человек входят пожизненно. Шанявская, председатель, Ковалевский, Муромцев, с а б а ш н и к о в а Спиранский, Рот, р е ф о р м а т с к и й Тимирязев, Шереметьевский. Еще 10 человек выбираются городской думой. Правление университета из шести членов. Давыдов, председатель, Реформатский, Кулагин, Хвостов, Астров, Спиранский. Ректором университета был объявлен Рот. В дальнейшем активное содействие университету оказывали Трубецкой, Каблуков, Кизеветтер, Кольцов, Шатерников, Фортунатов, Угримов. э т о обилие имен, имен выдающихся людей, отражает интеллектуальное богатство России и силу общественного движения. О каждом из них следовало бы написать специальный очерк. Московская городская дума 30 мая 1906 года утвердила положение об университете и предполагала осенью 1906 года открыть его. Однако московский градоначальник опротестовал постановление Городской думы, которое в ответ направило положение министру внутренних дел. Он, в свою очередь, передал дело министру народного просвещения Кауфману. Примечание. Министры просвещения в те годы менялись очень часто. В 1898-1901 годах был министр Боголепов. В 1902-1904 годах – Зенгер. В 1904-1905 годах – Глазов. Затем один год – Граф Толстой. в 1906 В 1908 годах Кауфман. Его сменил Шварц, 1908-1910 годы. Шварца к о с с о 1910-1914 год. И после 1914 года граф Игнатьев. Конец примечания. В завещании Шанявского... Оговаривалось, что если до 3 октября 1908 года университет в Москве не будет открыт, все средства поступят в пользу Женского медицинского института в Петербурге, министр Кауфман направил дело теперь уже в Государственную Думу на слушание 25 января 1908 года. 15 мая 1908 года, после ряда исправлений, новое слушание в Госдуме. Нам кажется гротеском описание парламентских заседаний в литературных произведениях. В знаменитой кинотрилогии «Юность Максима. Ленин в октябре. Ленин в 1918 году» есть сцена заседания Государственной Думы. Кричат, топают ногами. Свистят господа депутаты от правых партий. Пламенно благородны е ораторы от прогрессивных партий. Но ясно же, соцреализм не может быть так на самом деле. Чтобы так вели себя взрослые приличные люди? Может. В библиотеке Московского университета, она почему-то имени Горького, Сохранились многие замечательные книги. Там есть стенографический отчет о заседании Государственной Думы 3 июня 1908 года. Примечание. Московский городской народный университет имени Шанявского. Текст закона со стенографическим отчетом Государственной Думы и б и о г р а ф и и Шанявского. «Москва». издательство Тос 1908 год конец примечания в нем приведены слова председательствующего хомякова я предупреждаю некоторых членов госдумы что в течение этого заседания нередко до моих ушей доносятся такие слова которые меня заставляют сделать предложение госдуме о применении некоторого, Параграфа, причем не постесняюсь назвать тех членов, которые свое естественное и понятное чувство раздражения не могут облекать в более приличную форму. Какое изысканное выражение чувств председателя и какая совершенная стенограмма. У читателя иллюзия присутствия на заседании.